которая помогла ей вступать в контакт с иным миром. Она оставила своего мужа, принца де Гамине. Ее любовником был герцог де Куаньи. Куаньи был очаровательным мужчиной. Мне он казался старым, так как ему было около 38 лет. Но у него были очень изысканные манеры, а я уже не была настолько глупа, чтобы считать, что ни один человек старше 30 лет не должен являться ко двору. Кроме того, был еще принц де Линь поэт, и граф де Эстергази, Венгр. Общение с ним было простительно, потому что его рекомендовала моя матушка. Там были также барон де Безенваль, и граф де Адамар, герцог Лозанский и маркиз де Лафает очень молодой, высокий, рыжеволосый которого я окрестила блондинчик. И вот все эти люди собирались в апартаменты Габриэлы, и там, в этих малых апартаментах, я присоединялась к ним, чтобы вырваться из душной атмосферы этикета. Принцесса де Ламбаль обратила мое внимание на Розу Бертен. Герцогиня Шварцкая также рекомендовала мне ее. Она была известным модельером и имела магазин на улице Сент-Анаре. Ее считали чрезвычайно искусной. Когда ее привели ко мне, она пришла в экстаз от моей фигуры, цвета лица и волос, моей изысканности и природного изящества. Все, что ей нужно было для счастья, это одевать меня». Она принесла с собой образцы некоторых тканей. Это были самые изысканные ткани, которые я видела за всю мою жизнь, и начала драпировать меня в них, даже не спросив разрешения. У нее практически полностью отсутствовало то почтение, к которому я привыкла. Она вела себя так, словно пошив платье был важнее, чем сама монархия. Для нее я была не только королевой, сколько совершенной моделью для ее произведений. Она шила мне платье, которое было, пожалуй, самым элегантным из всех, которые у меня когда-либо были. Я сказала ей об этом, и на следующий день Роза Бертен вдруг обнаружила еще одну ткань, которая была словно создана для меня. «Никто другой не получит ее», сказала она. «Если я откажусь, Она просто отложит эту ткань. Она ни для кого не будет шить из этого материала, кроме королевы Франции. Новая знакомая забавляла меня. Она никогда не ждала в прихожей, а проходила прямо в мои апартаменты. Когда одна из моих служанок назвала ее портнихой, она была шокирована. — Я модельер, — резко ответила она. И Роза Бертен действительно была модельером. Она очаровала меня своими рассказами об оттенках, о шелках, о парче. Она регулярно приходила ко мне и предлагала все новые и новые модели. Иногда я тоже кое-что предлагала. Ну, если бы мадам не была королевой Франции, она была бы модельером. Теперь мадам... Должно быть, будет рада показать миру эти шедевры. И мои платья становились все более элегантными. В этом не было никакого сомнения. Мои невестки пытались подражать мне. А Роза Бартен тихомолку смеялась над ними в моих апартаментах. Разве у них есть фигура Фадит? Разве они ходят так, словно парят в облаках? Разве у них есть грации и очарование ангелов? Нет, у них не было всего этого, но все же они были достаточно богаты, чтобы позволить себе использовать таланты Розы Бартен. Между нами говоря, мы с ней стали законодательницами моды при дворе. Когда я входила в зал, все ждали, затаив дыхание, чтобы увидеть, что на мне надето. Потом они шли к Розе Бартен и умоляли ее скопировать для них мои наряды. Она говорила мне, что выбирает клиентов с осторожностью,